Мистер Бофин на прощание обвел взглядом Ловчонку, Анатома. А, а также всего хорошего и всей честной компании. Ну и кунсткамера, Венус. Как-нибудь в другой раз хорошо бы с ними <знакомиться> и познакомиться поближе. Всего хорошего, Венус. Всего хорошего. С этими словами он засеменил к выходу. А там и по улице, направляясь домой. и по дороге его занимали очень хитрые и подозрительные мысли, как раз подходящие прилежному ученику великих скряг, книжки, про которых он изучал последнее время. Даже сам себе казался мистер Бофин в этот момент очень хитрым и подозрительным. Хотелось бы мне знать, возможно ли, чтоб Венус и вправду собирался прищемить нос вегу? А может быть, он хочет забрать меня в свои руки и раздеть догола после того, как я откуплюсь от Вега. Не раз и не два, а по крайней мере раз десять он замахивался тростью, нанося прямой удар по воздуху. Вероятно, он видел перед собой деревянную физиономию Сайлоса Вега, потому что бил с явным удовольствием. Он уже подходил к своему дому, когда мимо него промчалась маленькая карета. Повернула назад и опять проехала мимо. Странно как-то движется эта карета. Ну вот, опять встала и повернула ко мне. А нет, кажется, уехала. Но странная карета скрылась из виду ненадолго. Когда он свернул на свою улицу, оказалось, что карета стоит на углу. Как только он поравнялся с кареты, в окно выглянуло женское лицо. «Мистер Боффин?» «Что угодно, сударыня?» «Это я, миссис Лэмл». «Надеюсь, вы здоровы, миссис Лэмл?» «Не так здорово, дорогой мистер Боффин, и очень расстроена. Быть может, неразумно». Тем, что очень тревожилась и волновалась. Я давно вас поджидаю. Можно ли мне поговорить с вами? С удовольствием, сударыня. Мы находимся в сотне шагов от моего дома. Может быть, вы согласитесь зайти к нам в гости? Мне бы не хотелось, мистер Боффин, если вы не очень на этом настаиваете. Вопрос настолько затруднительный и щекотливый, что было бы не совсем уловко говорить о нем у вас дома. А? Вам должно быть это кажется очень странным. Да нет, нисколько. А все потому, что я слишком дорожу добрым мнением моих друзей, и даже ради выполнения долга, Ни за что не хотела бы потерять его. Я спросила мужа, моего дорогого Альфреда, должна ли я считать это своим долгом. И он ответил, что да. Жаль, что я не спросила его раньше. Это избавило бы меня от многих мучений. А, не иначе еще кто-то на меня покушается. Альфред и послал меня к вам, мистер Бофин. Альфред сказал, не возвращайся домой, Сафрония, пока не повидаешься с мистером Бофином и не расскажешь ему обо всем. Не сядете ли вы ко мне в карету, мистер Бофин?» Ну, почему же нет? Мистер Бофин уселся рядом с миссис Лэмл, и она приказала кучеру ехать куда-нибудь, не торопясь. Вот, теперь я могу рассказать вам все, Что мне известно? Так и есть. Опять на меня покушаются. Ай, что-то будет...